глава шестнадцать рис вернула на дорогу ведущую кемпингу г грелейк вскоре из деревьев показалась блестящая поверхность озера она притормозила вышла из машины и объявила себе пятнадцати минутнутный перерыв за это время она успела расправиться с овощным роллом и вдовить полюбоваться игрой солнечных лучей на льду а потом ролл закончился брис ела обратно в машину и направилась к зданию администрации Дверь ей открыл мужчина. «Меня зовут Фил Данлоп». Грудью он прижимал перебинтованную руку. «Прошу прощения, рук пожатия сегодня не будет». Он отступил назад и открыл дверь пошире. «Проходите, шериф». Фил носил джинсы и фанелевую рубашку, надетую поверх термофутболки. Из-под ворота виднели сидеющие волосы, густо растущие на груди. Щеки же были покрыты короткой щетиной». На вид Филу было около пятидесяти, и, судя по потемневшей от загара обветренной кожи большую часть своего времени, он проводил на улице. Да и ботинки у него были поношенными, стоптанными. Фил явно много ходил. — Что случилось с рукой? — Бри уставилась на его забинтованную ладонь. У убийцы родимое пятно было на той же самой руке. Может ли это быть просто совпадением? Поскользнулся утром на льду и упал. — Вы были у врача? — засомневалась Бри. Действительно ли он поранил руку или это был просто выдуманный повод нужный для того чтобы прикрыть пятно на руке? Нет, не похоже, чтобы я ее сломал? Бри огляделась, это был маленький домик, и расположение комнат в нем было точно таким же, как в фижине номер двадцать. В комнате, которая явно задумывалась как гостиная, расположилась стойка регистрации, но на кухне стояла плита раковины и все прочие необходимые принадлежности. а в соседней комнате, куда вела открытая дверь, стояла двуспальная кровать. «Здесь кто-то живет?» — спросила Бри. «Только летом?» — объяснил Фил. «Но «Ну, в отличие от остальных хижин, отопление и водопровод здесь работает и зимой. Управляющие заселяются сюда незадолго до открытия кемпинга и остается жить здесь, пока кемпинг не закрывается на зиму. Ну, нет смысла платить за то, чтобы кто-то сторожил пустой дом, так что зимой здесь никто не живет». Он покачал головой. раньше казалось что в этом нет смысла может полезно будет чтобы здесь кто-то жил отводит преступников и бродяг а сами вы здесь живете нету обычно просто нанимаю кого-нибудь я живу дальше тоже недалеко от озера но когда кемпинг открыт я здесь каждый день бываю бри открыла фото водительских прав алисы и показала его филу вы узнаете эту девушку он сощурился на экран выглядит знакомый по моему она арендовала у нас место прошлым летом не хижину просто место под палатку это она вломилась в южиу номер двадцать да она доставляла какие то проблемы пока жила тут летом нет фил сел за стол и открыл тонкий ноутбук все еще бережно прижимая руку к груди он щелкнул по клавиатуре и компьютер ожил выходя из спящего режима — Я принес с собой все записи на случай, если вам что-нибудь понадобится. — Спасибо. — Как ее зовут? Его рука зависла над клавиатурой. — Алиса Винсент. Он вбил данные и промотал страницу. — Вот она. Арендовала место на весь сезон, платила наличкой в начале каждой недели. — Это она сообщила о стрельбе, которая произошла в субботу утром. — Вы знаете, в кого стреляли? — спросил Филл. Нет, ни стрелка, ни его жертву мы пока что не нашли. Странно это все. Фил почесал живот через рубашку и закрыл ноутбук. Затем Бри показала ему кадры из видео, заснятого на камерах у Уолмарти. На первой фотографии было видно только линию челюсти человека, которая, как утверждала Алиса, и был убийцей. Бри попыталась прикинуть, не может ли это быть Фил... но его отросшая щетина скрывала очертания лица, так что точно сказать было невозможно. Вторая фотография запечатлела родимое пятно или шрам на руке. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» Фил встал со стула, подошел поближе и склонился к экрану телефона. «Не знаю, лица-то у него не видно. А это вам ничего не напоминает?» Она показала красное пятно на тыльной стороне ладони по форме, напоминающей штат Техас. Фил только покачал головой. «Простите, но нет. Вы говорили, что живете на озере. Вы не слышали выстрел вчерашним утром, незадолго до рассвета?» «Нет». Он, наконец, перестал прижимать к груди забинтованную руку. «Когда вы снимете заградительные ленты вокруг хижина? Вам там что-то понадобилось?» «Нет, — он потеребил край бинта, — я просто хотел оценить нанесенный ущерб. У нас не первый раз бездомные вламываются в дома, и надо такой бардак разводить». «Да нет, — ответила Бри, — девушки вели себя очень чисто, плотно. Может, мы оставили после себя немного порошка для снятия отпечатков пальцев, а в остальном все в порядке?» «Точно? Если они что-то сломали, то этим нужно заняться до начала сезона». «Я хочу осмотреть хижину еще разок», — сказала Бри, — «а через день-другой мы снимем отцепление». «Спасибо», — проговорил Фил с несчастным видом. «Мистер Данлоп, вас что-то беспокоит?» Он смущенно уставился на собственной ладони. «Да просто волнуюсь, что вся эта история повлияет на бизнес. Стрельба на озере, труп, который нашли всего в паре километров. Чемпинг работает не так уж много месяцев в году, и если люди откажутся сюда приезжать, мне придется тяжко». «У вас еще есть пара месяцев до открытия сезона», — заметила Бри. «Как бы ей не хотелось обвинить Фила в черствости и жадности, в том, что собственный доход для него важнее, чем смерть человека, она не знала, сколько денег ему приносит кемпинг. Возможно, у него просто были серьезные финансовые трудности». «Ну да», — с неуверенным видом ответил Фил и натянул бинт пониже, на пальцы. «Спасибо за уделенное время». прощалась бри и вышла из здания администрации из машины она позвонила в участок чтобы удостовериться машина с номерным знаком f150 припаркованная за хижиной была единственным зарегистрированным на имя фила данла по автомобилям затем она поехала к хижине номер двадцать но прибыв на место не сразу вышла из машины сначала она еще немного посидела внутри чтобы допить свой кофе собраться с мыслями и осмотреться В ярких лучах солнца сиял снег, а сквозь деревья поблескивала замерзшая гладь озера. Было тихо и спокойно. Так, кажется, Фил описывал свой кемпинг. Может, и ей следует начать разбивать палатку летом. Фил. Она и не знала, что о нем думать. Перебинтованная рука оказалась слишком удачным совпадением, чтобы быть правдой. К тому же он очень уж беспокоился о сохранности хижи, на которых обычно не вспоминал всю зиму, даже после того, как Бри заверил его, что с ними все в порядке. Так что Бри написала Тоду, чтобы тот поискал как можно больше информации о Фле Данлоппе, а затем вышла из машины. Сегодня было не так холодно, как вчера, и даже кое-где уже начал таять снег, обнажая островки травы. Бри поднялась на крыльцо, открыла дверь и вошла в хижину. Ничего не изменилось. Хижина осталась нетронутой. Она дошла до окна и выглянула на задний двор. Чуть больше суток назад Алиса также стояла здесь в темноте и вглядывалась в лес, пытаясь разглядеть мелькнувшую за деревьями тень. Думала, что это подруга, укравшая ее ключи и кошелек. Отогнав от себя эти мысли, Бри отвернулась от окна и толкнула заднюю дверь. вниз по ступенькам затем через двор дальше к лесу добравшись до деревьев она остановилась именно здесь была алиса когда увидела выстрел за деревьями метрах в десяти от нее стоял мужчина все что она могла разглядеть только его профиль а затем он поднял руку и выстрелил бриф вздрогнула словно услышала невоображаемый выстрел о настоящей Кажется, у нее слишком богатое воображение. Собравшись, она прошла чуть дальше, туда, где должна была стоять Харпер, когда выстрел повалил ее на землю, выстрел, от которого почему-то не осталось никаких следов крови. Мысленно Бри представляла, как Алиса, стремглав, бежит прочь. Почему стрелок не погнался за ней? Может, он был слишком занят тем, чтобы спрятать тело? Доказать убийство практически невозможно, если тело так и не найдено. Перед глазами бриф стала картина. Мужчина закидывает безжизненное тело Харпер к себе на плечо, идет вниз к озеру. Там он выходит на лед и идет к пристани, чтобы швырнуть ее в багажник и уехать прочь. Была ли она еще жива? И мог ли убийца убрать следы крови? Может, крови и не было? Ее могло впитать зимнее пальто? риз вернула в сторону глубоко погруженную в свои мысли, пытаясь представить как все выглядело тем злополучным утром она незаметно для себя оказалась рядом с хижиной номер девятнадцать в окне мелькнула тень бри присмотрелась повнимательнее, но ничего подозительного больше не происходило в оконном стекле только отражалась пляска ветвей на ветру отчаявшись высмотреть что происходит внутри хижины бри завернула за угол и поднялась по ступенькам к задней двери. Там она положила ладонь на дверную ручку и медленно ее повернула. Дверь неслышно открылась, и по шее поползли мурашки. Вчера замок был закрыт. Резким движением Бри расстегнула куртку и выхватила из кобуры пистолет, толкнула плечом дверь и прислушалась. Было тихо. дверь даже широко распахнутая не давала рассмотреть всю гостиную целиком но в поле зрения бри никого не было внутри все выглядело точно так же как и в фижине номер двадцать обычная типовая обстановка домика в лесу бри рискнула переступить через порог что то громыхнуло тут же бриз сшибла ударом двери и она отлетела назад неловко приземлившись на ноги пистолет выскользнул из ладони приземлившись в снег над ней нависла крупная фигура и бри немедленно сгруппировалась готовясь сдать отпор Мужчина, ростом примерно метр восемьдесят, отстраненно отметила она краем сознания, одет в темное пальто, лыжную маску и толстые зимние перчатки. Мгновение спустя мужчина наклонил голову и ринулся вперед, словно разъяренный бык. Нырнув вниз, он попытался схватить ее за колени и повалить на землю, но Бри отскочила в сторону. Тяжелое плечо впечаталось ей в ребра, руки Бри легли на его согнутую спину, и она резко навалилась всем своим весом. Потеряв точку опоры, ее противник неуклюже завалился вниз, рухнув на крыльцо». Бри сорвала с пояса наручники, но не успела она и шагу сделать, как мужчина резко дернул ее за лодыжку. Мир вздрогнул и перевернулся, удар о землю выбил весь воздух из ее легких, плечо пронзила острая боль. Падая, Бри приложилась с затылком, да так сильно, что в глазах помутнела. Она не успела опомниться, как на ней уже сидели сверху, и чужие голые руки, он успел сбросить перчатки, сжимали ее горло. Бри слилась сделать вдох, но только беспомощно хрипела, перед глазами заплясали круги, мир вокруг покачивался и расплывался. Страх придал ей сил. Понимая, что вот-вот отключится, Бри на ощупь вцепилась в его палец и силой потянула назад, выгибая его в суставе. Хватка на горло ослабла, и он отшатнулся назад, выдергивая руку, прежде чем Бри сломает ему палец. Воспользовавшись моментом, Бри отчаянно вцепилась ему в рукав и дернула в сторону, пытаясь сбросить с себя мужчину, и он инстинктивно развел руки в стороны, пытаясь сохранить равновесие. Его лицо нависало прямо над ней. Брис силой ударила его в трахею, и он закашлялся, не в силах сделать вздох. Лыжная маска задралась, и Брис готовностью вцепилась в его горло ногтями, оставляя на коже глубокие царапины. Пока мужчина беспомощно кашлял и давился, Брис схватила его за локоть и дернула все-таки, скидывая его с себя. Последнее, что она успела заметить, прежде чем он вскочил на ноги, было красное пятно на тыльной стороне ладони. У пятна была форма штата Техаса. где-то вдалеке зашил мотор автомобиля мужчина дернулся оборачиваясь на звук а затем подхватил свои перчатки и кинулся в лес мгновение его не стало голова немилосердно кружилась б и барахталась в снегу как вытащенная на сушу рыбыа тщетно пытаясь нащупать рукаять пистолет то она должна его догнать да где же пистолет при рывком села ее тут же чуть не вырвало перевернувшись на бок она с сделала несколько глубоких вдохов в боец с поступаающей тошнотой время казалось замело а может быть растянулась и ри даже приблизительно не могла сказать сколько она так просидела ри мэт а он то что здесь делает только от одного вида спешащего к ней мэтта ри почувствовала облегчение она приподнялась на одном локти ты в порядке она махнула рукой в сторону леса кто-то на меня набросился он ушел в ту сторону и б при не могла сказать сколько точно прошло времени но подозревала что слишком много мэт его уже не догонит тем не менее мэт свернул в сторону и устремился к деревьям но вернулся спустя всего несколько минут я никого не видел только следы обуви а они ведут к дороге бри медленно села головокружение и тошнота постепенно проходили так что случилось бри одернула куртку и вкратце описала произошедшее а потом я попыталась встать, но чуть не потеряла сознание потому что не надо было тебе сразу вставать нужно было приподнять ноги чтобы остановить кровообращение в мозгу я тогда не очень хорошо соображала объяснила бри честно говоря мысли у нее и до сих пор путались она машинально коснулась пустой кобуры и на нее накатила волна паники куда делся пистолет бриз озиралась наконец заметила ямку в снегу и потянулась за пистолетом. Затем обчерла его полой куртки и вернула на законное место в набедренную кабуру. Немного успокоившись, Бри вытащила из кармана телефон. «Я вызываю подкрепление, нужно разослать ориентировку с описанием его внешности. И смотри, здесь снег немного подтаял на солнце. Думаю, удастся снять неплохие отпечатки обуви». И Бри принялась за дело. Закончив со звонками, она спрятала телефон в карман, затем отряхнула брюки от налипшего снега и медленно поднялась на ноги. «А что ты...» Ты тут вообще делаешь я хотела с тобой поговорить, но ты не подходила к телефону марть сказала где тебя можно найти объяснил мэт я прошел владельца кемпинга, а потом решила еще разглянуть на место преступления сказала бри обдумывая детали разговора с филом данлопом. если он выдумал что поранил руку, то может это он на меня напал. я не сразу сюда приехала сначала немного посидела в машине пешком он бы меня обогнал. «Зачем?» «Не знаю. Надо подумать». Бри потерла саднящее горло. Мэтт осторожно оттянул ее воротник и внимательно изучил повреденную шею. «Синяк будет. Ни первый, ни последний». Бри обдумала свое положение. Хорошая новость заключалась в том, что слух и зрения к ней почти полностью вернулись. Желудок вроде тоже больше не крутил, и голова перестала кружиться. «Ах!» Плохая же новость была в том, что Алиса ничего не выдумала. За ней, правда, охотился убийца. — У тебя шея в крови, — сказал Мэтт, показывая место на собственной шее. — Ты ранена? Брио уставилась на свои пальцы, а она совсем об этом забыла. — Это не моя. Она подняла ладонь и продемонстрировала забившуюся под ногти чужую кожу и кровь. — У нас теперь есть ДНК этого ублюдка. — Ублюдка. В этом, собственно, и заключался смысл всаживать в него ногти. Мерзко, да, зато эффективно. Неплохо сработано. Щита я его пометила. Правда, ему только шею поцарапала зиму, это легко скрыть. Плечо у Бри начала ныть, падая, она приземлилась на что-то твердое. Что ж, теперь у нее есть отметка от их столкновения. Отставив руку подальше, чтобы случайно не смазать генетический материал, Бри повернулась к хижине номер девятнадцать — Зачем-то он в нее вернулся. Нам нужно понять, что он искал. А разве эту хижину уже не обыскивали? Обыскивали? Придется сделать это еще раз. В хижине он был в перчатках, так что проверять на отпечатки пальцев смысла нет. Знаешь, кстати, я увидел, когда он снял перчатки, чтобы меня задушить. Что? Большое красное пятно на тыльной стороне руки. В форме штата Техас. Бри нервно принялась ходить взад-вперед, перед хижиной... «Коротая время до прибытия подкрепления!» «А что ты мне так хотел сказать, что приехал сюда?» «Пропал сосед Илая Уитни, Брайана Нейл, и Мэтт вкратце пересказал Бри, что он мог узнать от его приятелей. Мать Брайана сказала, что он вернулся в университет, но ребята, с которыми он снимает квартиру, его не видели». М -м, «Что бы это могло значить?» — спросила Бри. «Не знаю. Я дал матери Брайана номер Стеллы». «Стелла наверняка позвонит судмедэкспертом», — заметила Бри. «Стелла». впрочем это и я могу сделать как выглядел брайан ноэд показал ей фотографию и бри ощурилась на экран рост и вес он примерно такого же и волосы того же цвета не споре но в городе существует еще добрых две сотни студентов с таким же телосложением о цветом волос вскоре приехал тот и бри первым делом протянула ему руку чтобы он взял образец из под ногтей «Отправь лабораторию, будем надеяться, что этот угледок уже засветился в федеральной базе данных ДНК». Когда Тодд закончил, Бри раздобыла дезинфицирующее средство и провела уйму времени неистово оттирая руки. Когда результат ее устроил, она отставила бутылочку в сторону и наконец-то отправилась в хижину номер девятнадцать. Мэтт и Тодд шли за ней по пятам. «Тодд, посмотришь на кухню?» — спросила Бри, когда натянула пару перчаток и вытащила фонарик из кармана. «Отправь лабораторию, будем надеяться, что этот угледок уже засветился в федеральной базе данных ДНК». «Мэтт, на тебе гостиная, а я осмотрю спальню и ванную комнату». Она прошла дальше в дом и остановилась на пороге комнаты. Самые очевидные места они уже обыскали, так что в этот раз нужно было действовать тщательнее. Бри посветила фонариком во все темные углы, затем пригляделась к паркету, ища зазоры и неровности. Опустилась на колени и принялась простукивать пол письменной ручкой, может удастся найти под досками тайник». Полчаса спустя она поднялась на ноги и помассировала нующие колени и с хрустом потянулась. Передохнув, Бри сдвинула с места кровать, чтобы проверить пол и под ней. Из соседней комнаты доносился скрежет мебели по полу. Судя по всему, Мэтт с Тоддом занимались тем же самым. Проверив последние сантиметры пола, Бри поднялась и направилась к гардеробной, вытащила из него все ящики и проверила заднюю стенку. Затем она повторила те же манипуляции с комодом — в итоге она перевернула все вверх дном передвинула и осмотрела всю мебель заглянула под матрас проверила все подозрительные шуй закончив со спальней бре осмотрела и ванную но тут ей удалось управиться быстрее на кафельной плитке любой зазор или неровность были бы отлично видны но нет ничего она искала уже больше часа и не нашла ничего подозрительного бре вернулась к гардеробной забравшись внутрь, она тщательно простучала все стенки, пытаясь найти скрытые от глаз пустоты, в которых можно было бы что-то спрятать, и все еще ничего не нашла. Делать здесь было больше нечего, и Бри отправилась обратно в гостиную. «Нашли что-нибудь?» «Нет», — ответил тот. Мэджи просто отрицательно покачал головой. Бри огляделась по сторонам. Она сердцем чувствовала, что... что-то здесь есть. Просто они это еще не нашли. Бри не оставляла мысль, хижины номер 19 и 20 находятся совсем рядом. Может, Харпер здесь что-то спрятала? Движимая одной интуицией, Бри достала телефон и набрала номер Харпер. Спустя мгновение откуда-то донеслась приглушенная мелодия. «Это еще что?» — удивился тот. «Телефон Харпер». Бри пошла на звук и в итоге снова оказалась рядом с гардеробной. Музыка раздавалась откуда-то из-под пола, но когда Бри посветила фонариком, то ничего не увидела. Она опустилась на колени, пристально разглядывая пол гардеробной, и, наконец, увидела едва заметные царапины на паркетной доске в самом дальнем углу. Выглядели они совсем свежими. Бри попыталась подцепить доску ногтями, и ей даже удалось ее слегка сдвинуть, но ногти у нее были слишком короткими, и дальше дело не шло. Вытащив ручку из кармана, Бри попыталась вклинить ее в зазор между досками, но у нее ничего не вышло, нужно было что-то длинное и тонкое. Она обернулась на маячевших сзади Мэтта с Тоддом. «Нож у кого-нибудь есть?» «Есть». Мэтт протянул ей складной нож. «Что-то нашла?» «Пока нет». Бри вернулась назад в гардеробную и приподняла доску с помощью ножа. Вытащив первую доску, Бри обнаружила, что шатаются еще несколько, так что она сняла и их тоже. Под паркетом обнаружилась ниша. в которой лежал серый рюкзак. «Бинго!» Бри достала телефон, чтобы сделать несколько фотографий. Рюкзак был от Оспри. «Что ты нашла?» — спросил Мэтт, пытаясь заглянуть ей через плечо. Похоже на рюкзак Харпер. Вытащив его наружу, Бри поняла, что рюкзак удивительно тяжелый. «С другой стороны, там ведь должны были быть все вещи Харпера, так что, наверное, ничего странного в этом нет». Бри открыла передний карман рюкзака и внимательно осмотрела содержимое, подсвечивая себе фонариком. Внутри лежал коричневый кошелек и ключи от Тойоты. Осторожно, двумя пальцами взяв кошелек, Бри его открыла. С фотографией водительских прав на нее смотрела Алиса. Это Бри тоже засняла на камеру Алиса. а затем отложила кошелек и открыла основное отделение рюкзака. Тот присвистнул. Прямо поверх аккуратно сложенной одежды и косметички покоился большой пластиковый пакет, полный украшений. Здесь были и кольца, и ожерелья, и браслеты, золотые и серебряные с драгоценными камнями и без... «Как думаешь, они настоящие?» — поинтересовался тот. Один браслет хранился отдельно, в пакетике с подсэндвичей. Его покрывала россыпь сверкающих в свете фонарика драгоценных камней. Некоторые прозрачные, словно алмазы, некоторые ярко-красные, насыщенного рубинового оттенка. Драгоценность их Бри не разбиралась, но то, как они отражали свет, наводило на мысль, камни действительно очень дорогие. Бриллианты или рубины? По-моему, настоящие. Бри присела на корточке и уставилась на пакет. Я, конечно, небольшой специалист в ювелирном деле, но... «Зачем Харпер стала бы таскать с собой кучу дешевой бижутерии? Они, они все равно тяжелые, занимают у него место». «Какие-то точно должны быть настоящими», — заметил Мэтт. «Незачем возвращаться на место преступления из-за какой-то подделки». Он задумчиво поскреб подбородок, рыжеватая щетина на его щеках отросла и теперь все больше походила на настоящую борду викинга. «Когда я разговаривала с детективом Дэйн, она упоминала, что работала над серией «Ограблений». значит мне нужно ей позвонить ббри сфотографировал содержимое рюкзака и поднялась на ноги а пока что отправим образец днк и рюкзак к криминалистам и попроси чтобы с отпечатками пальцев они потропились харрпер может быть воровкой предположил мэт да не обе могут быть воровками не удержался тот интересно сколько вообще стоит такая куча драгоценностей много настолько много что за это можно убить подумала бри